Глава Как-то возвращаясь в автобусе с нашествия, Андруша секшался с девочкой Сашей. Вскоре он понял, что юркая студентка-технолога использует его как друга, и уже стал вытаскивать подбитые клини обратно. Но однажды, в ничего не подозревающий вторник, в 8 утра, его разбудил звонок Саши. Она сообщила, что сегодня в кинотеатре «Русич» оказывается халявный день, билеты на утренний сеанс по полтиннику, и что она с удовольствием сдобрила бы свою компанию Андрушей. И черт с ним с универом. Времени отказываться не было. Договорились встретиться через час у входа. Андруша как смог совершил гигиенические и одевательные процедуры и даже на редкость не забыл деньги. В тот день у него их просто не было. Точнее, его единственные 100 рублей нельзя было называть в полной мере деньгами. Это были проезд, билеты, сигареты. Даже бутылку минералки, чтобы хоть что-то делать кино, он взял с собой из холодильника. Мама вчера купила. Фильм назывался «Крик 4» и навсегда занял в Андрушином рейтинге самую поганую строчку. Мало того, что кино было поганым, так еще и минералка оказалась негазированной. добавок после похода в кинотеатр с Андрушей случилось нечто эпохально постыдное – Такое, после чего самый лучший фильм, посмотренный этим утром, потом воспоминался как самый лучший фильм. Глупые люди борются с бедностью, стараясь раздобыть деньги. Находчивый Андруша же просто никому не говорил, что пуст, а объяснял, почему он не хочет тратиться. Тем более он не мог открыться, что пришел на свидание богатым лишь духовно девочке Саши. А после кинотеатра она требовала продолжения. Рядом был хлебосольный гипермаркет, вокруг лоснящийся апрель. Саша предложила купить закуску к беседе и усесть ловить первые теплые лучи на аллее, навязчиво вздохнув, что стипендия аж послезавтра. Андруша, конечно, мог сказать, что у него дела, но в то свежее утро Саша была особенно хороша и магнетична. Опьяненный весной, он отправил ее караулить свободную скамейку, а сам вызвался приобрести колу, мажетель и какие-нибудь ништяки. По дороге в гипермаркет Андруша ругал весну за тепло, из-за которого он надел толстовку, а не куртку. Ведь под курткой вынести из линии провизию незаметно намного сподручнее. Бедность, жадность и азарты раньше заставляли Андрушу посещать супермаркеты в качестве тайного покупателя. Того, кто отоваривался тайно даже для продавцов. Но одно дело стащить у эфемерного богача, владельца гипермаркета, на спарпачку сушеных кальмаров. Другое... Дерзнуть унести – целый романтический привал. Трезвым. Театрально рассматривая и кладя на место чипсы и сухарики, Андруша подбирался к висташкам. «Они вкусны, респектабельны и компактны», – смекнул воришка. Запихав под когту напитки и расселив по карманам орехи с печеньем, парень неспешно вышел в холл через проход для тех, кто ничего не купил. Ту же секунду его руки, которые ютились в карманах и поддерживали бутылки, попали в объятия охранников. Это было фиаско. Вскоре воришка сидел в комнате охраны за столом, устланным изъятыми не сбывшимися надеждами, и представлял его скамейкой. А рядом, занимая место фантома благодарной Саши, вожничал толстяк в черной форме. Андруша решил ухватиться за единственный шанс на спасение. Как следует напрячься, чтобы проснуться. Но этого не случилось даже, когда в его фрустрацию врезался звонок телефона. «Меня забрали охранники». Услышала заскучавшая Саша. «Потом объясню». «Подожди там чуток». Через полчаса девушка сидела с виноватым ухажером в окружении охранников. Выяснилось, что Андруша забыла платить товар на сумму, вполне совместимую с уплатой штрафа без полиции. Но толстяк был непреклонен. И не позволил Саше заплатить за узника две тысячи, на ремонт зуба из-за нераскрывшегося зерна попкорна на прошлом киносеансе. Приехал наряд и поругавшись за незначительность причины вызова, повез Андрушу в отделение. Саша, как жена декабриста, поехала ждать непутевого спутника у дверей казенного дома. Похититель просидел в обезьяннике три часа. Пока с криком «Нахрен он нам тут нужен? Пусть идет до пятихатки, доворовый!» С обеда не вернулся начальник отделения. Увидев в коридоре на лавке Сашу, Андруша попросил ее ничего не говорить и молча побрел с ней в А она, пряча улыбку, первый раз сама взяла его за руку. Так они и держались около двух лет, пока Сашу не пригласили работать в главный офис ее колл-центра в Москву. Спустя три с лишним года Андруша мерз на крыльце магнита и корил себя за то, что взял тогда большую, литровую колу, которая наверняка его и выдала. Дверь супермаркета хлопнула, и Андруша услышал голос Ярика и Яны. Чепа на ругался, что она оставила на полке буханку черного хлеба в окружении белых батонов, обрекая его на российские нападки пшеничных соседей. Дождавшись кудрявую капушу, Ярослав гордо вручил томашу небольшой пакет с торчащим соком. «Водка», — установил Андруша. Очень он ее не любил. Во-первых, противная, во-вторых, после нее он раньше всех покидал застолье, зачастую не покидая стола. И даже старший сержант полиции Смирнин, недавно забравший его с другом из леса за распитие пива в общественном месте, не переубедил его, поучая что от пива тупеют, а водовка она разум в ясность приводит. Составляя протокол, страж посетовал напарнику, что на выходных опрометчиво принес жене с ночной рыбалки Камбалу. Теперь третьи сутки добровольно дежурит ночную смену. Андруша критически отнесся к словам старшего сержанта о пользе водки. Показался подъезд Чеп, и две пары силуэтов, слипшихся до устойчивости, поскользили на свет. Домофон пискнул, и компания попала в параллельный мир. Первый этаж от входа и до самого лифта, от пола и до побелки, был расписан сюжетами из «Звездных войн», изображениями викингов и средневековых замков. Ужасный змей Йормунгард одебал почтовые ящики. Мечом Дарта Вейдера согласилась стать часть прилегающей к стене трубы – А войско крестоносцев, поправ страх, стремглав неслось в атаку на квартиру номер два. Такими благотворительными художествами занимался Владик, кому больше всех надо, и седьмой. Поначалу соседи восхищались талантом художника и гордились своим достопримечательным подъездом. Но после того, как в доме он получил известность как Эрмитаж, местная подворотня стала проводить вечера именно на его пролетах и подоконниках, в особенности на втором этаже. Потому что оттуда был виден замок Ланистеров, что придавало любой попойке статус Пира. И еще потому, что ответ на вопрос «Ты где?» Эрмитаж, второй этаж, стал символом дворового духа и причастности к чему-то общему и большому. Ярослав закончил рассказывать об этом уже в подъезде и особо отметил, что на лестничной площадке куда не плюнь чисто. Потому что не плюют. Потому что чисто. Потому что Эрмитаж. Этот факт произвел на слушателей большее впечатление, чем сами полутораметровые викинги и рыцари. Все-таки дворовая шпана Чистюль – это плачущий на выпускном отец, это ВДВшник со сладкой ватой, это улыбнувшийся Сергей Лавров. Исключительно одухотворенные гости Ярослава зашли за ним в квартиру. Запахло псиной. Ути кто у нас тут такой хороший? Это же этот, как из маски, куртрасл Терьер». Наклонилась к прибежавшему и извивающемуся на паркете животному Яна. Вскоре после прихода гостей, Джек Рассел Барни в самом деле примерил на себя маску. Пес опробовал роль судебного пристава, произведя опись обуви друзей хозяина. Но об этом никто не узнал. Ярик накладывал миску корм для питомца, а гости доставали из пакетов корм для себя. «А у вас в Чехии оливки и маслины – это одно и то же?» Яна решила извести Андрушу расспросами и обнажила свою пустяшную, но отвратительную черту. Если она занималась делом, окончание которого ждут окружающие, одевалась, допивала или доставала из пакетов лакомства, но вдруг начинала разговаривать, то тотчас прерывала свои действия, заставляя раздраженную публику покашливать или шмыгать носом. Вика отобрала у медлительной подруги пакет и профессионально опустошила. «Нормальная такая поляна!» Ярик подошел от миски Барни к столу. «В пакетах меньше было. Не зря на курсы дизайна ходила». «Так разложить!» Намекнул на хобби Вики Че. «И ведь не поспоришь?» Вика, будто поднаторевшая торговка в кулинарии, умело распределяющая по плову горстку мяса так, что его кажется много, смогла создать видимость богатого стола. В меню уже было всего ничего. 0,7 водки, две бутылки белого полусладкого, две банки оливок, треугольник сыра. Лимон, банка маринованных огурцов, полпалки твердой колбасы и хлеб. А, ну и сок. Ярослав обогатил стол шпротами и предложил разогреть вчерашнюю, но от этого не менее фирменную, паэлью. Девушки от куша не отказались. Они верили, что паэлья очень вкусная, но брезговали. Андруша с непринужденной улыбкой в муках бурлака пилил сырокопченую колбасу. Ярослав выставлял из шкафов утварь, а дамы сервировали нехитрый стол, оценивающий, поглядывая на Андрушу. Наконец-то все расселись, выпили за знакомство, и между первой и второй возник небольшой промежуток. Яна зареклась предь совмещать сыр с оливками, слишком солено, и попросила Ярика на пару слов в зал. Томаш остался с Викой, рассказывать уже ей одной про топ, что после примера Кончиты Вурст в Европе любой мужик может зайти в женский туалет и женскую баню, пояснив, что в душе он женщина. И крайне удивлялся, что в России девушки до сих пор ходят лифчики не только дом. Дескать, это как отправиться на вечеринку в бегуди или в огурцах на лице. Это, мол, дома европейская барышня приводит в себя конкурентоспособный вид, а выйдя свет показывает, что у них получилось. Не зря Андруша недолюбливал водку. Если бы это нес любой другой, Вика непременно бы отлучилась вызвать себе такси. Но слова Чеха показались ей не лишёнными смысла. Она даже отметила прогрессивность западных идеалов. Тем временем Яна, только покинув с хозяином кухню, напала на него. «Слушай, а как твоего друга зовут?» «Томас же, ты чё?» Не понравился Ярику вопрос. «В смысле по-настоящему? А я, дура, уже чуть не поверила, но...» Повела Чех в прихожую Яну. «Это его?» «Ну... да...» Че подвох, Я ведь кивнул на висящую двустороннюю куртку. Получив ответ, интриганка тут же ее распахнула и ткнула пальцем во внутреннюю спину, будто показывая коту, где он нашкодил. «Что это? А? А?» На выцветшей нашивке там белела исконно русская «король и шут». «Фак!» Че понял, что это скорее я наводил их за нос. И его картина мира пошатнулась, как тогда, когда он узнал... «Что Сигур? Не Уивер? На самом деле Сигур не Уивер. Но я так понимаю, Вик не такая внимательная. Андрей его зовут. Андруша. Но я Ярослав. Да он еще чуть-чуть попридуривается и харе. Самому его слушать надоело. Я ему скажу», — открылся Ярик, застегивая вид предательской нашивки. «В смысле еще немного? А ничего, что Вика моя подруга?» — благородно скипела Янина ярость. Эмоция далась ей натужно. На кухне в ней вели священную войну три стихии. Жажда дать понять шутникам, что она не повелась, желание досмотреть шоу до конца, не вмешиваясь, и женская солидарность, вопиющая о том, что издевательство над подругой пора прекращать. А ничего, что в коридор-то вывело меня, а не ее? Слыша свою правоту, уверенно заявил Че. Хочешь, сама и говори. Но ты не хочешь. Вообще-то, за такие шутки в зуб». Яна затормозила, сообразив, что парень слишком часто слышит эту поговорку, и вернулась на кухню со странно приятным чувством, что у нее с Ярославом появилась общая тайна.